Последняя запись в краткой описи преступных деяний похитителя. Корабль моей жизни дал сильную течь, ударился дном об скалу закона, руки не удержали штурвала судьбы. Сидел спокойно, искал различия в бурсуках, и вдруг, как осенний листок, оторвался от ветки родимой и упал на сырую землю. Озеро моей жизни оковано теперь холодным льдом наказания. Я шел по грязной дороге преступлений. Зачем? Зачем мне четыре телевизора? Зачем? Хватило бы и двух, в комнате и в кухне, обычный и цветной. А теперь только сердце плачет в груди. Сердце мое, о сердце мое, прошу тебя, не плачь. Не плачь, слышишь? Нет, не слышит, плачет. Тонет корабль. Вот уже трюм затопило. Слышится команда к насосам. Плачет, плачет сердце. Ну что ж ты плачешь, родимое, Сожми зубы, прошу тебя, сердце, сожми. Горемы-ка ты моё, Возьми себя в руки, сердце, ведь тебе еще много стучать.